но результаты, увы, оставляют желать лучшего. В своей практике я использовала способы, чтобы выработать хоть какой-то взгляд по этому вопросу, но также без особого успеха. Поэтому в настоящее время в своих работах я использую обычно только имена респондентов, избегая изобретения новой терминологии. Родственные отношения в бинуклеарной семье настолько сложны, что, возможно, пока это и есть наилучший выход. Вхождение в бинуклеарную семью. Взгляд извне. Мы уже не раз обсуждали вопрос о вхождении нового члена в бинуклеарную семью с точки зрения ее отца-основателя. Поговорим теперь о людях, присоединившихся к ней? Какое воздействие на них оказали новые родственные связи? Что они могут сделать для облегчения своих и чужих трудностей переходного периода? Что думают о ней новоиспеченные мачехи и отчимы? Вторая жена — первая жена. Первые жены, как мы могли уже видеть, начинают свое общение со своими преемницами, находясь далеко не в благодушном расположении духа. Гнев и неприязнь, в какой бы форме они ни проявлялись, далеко не самое приятное состояние для окружающих вас людей. Пока первая жена полна горьких чувств относительно своей соперницы, Вас, если вы являетесь второй женой, раздражает необходимость жить какое-то время в тени своей предшественницы. Вы уже сыты по горло информацией, подчеркнутой вами у собственного мужа. Вы вынуждены сидеть в том кресле, где еще недавно сидела она, читать те книги, которые и она когда-то держала в руках. Неужели всего этого мало? А вы еще должны мириться со вспышками ее раздражения. Существует много способов уменьшить гнев первой жены, а следовательно и тот вред, который этот гнев сможет причинить вам лично. Неприятности вам все равно не избежать. Так не стоит ли подумать о том, чтобы хотя бы немного облегчить собственное существование? Очень часто вторая жена воспринимает реакцию своей предшественницы как недопустимое вмешательство в отношения между ней и мужем. Рэнди и Стив — пара весьма показательная в этом отношении. Стив развелся с Элайн примерно во время нашего первого знакомства и женился на Рэнди пять лет спустя. Когда я интервьюировала Рэнди, Та едва владела собой. «Стив невероятно пассивен», — возмущалась она. «И ему необходима моя помощь, чтобы защитить собственные права». К сожалению, настойчивость Рэнди, она даже консультировалась со своим адвокатом на предмет того, что она называла «непорядочность Элайн», привела лишь к дополнительным осложнениям внутри бинуклеарной семьи. Когда вы выходите замуж за человека, уже имевшего жену и детей, вы сталкиваетесь с чрезвычайно сложной ситуацией. Эта ситуация не станет проще, если вы будете злоупотреблять силовыми методами. Более того, она может стать роковой для вашей собственной семейной жизни. В этой связи не лишне вспомнить, что количество разводов приходящихся на вторые браки, даже превышает таковое для лиц, впервые решившихся обзавестись семьей. Ниже приводятся три основных правила, которые, на наш взгляд, не только помогут вам сохранить семью, но и значительно облегчат существование. Держитесь в стороне от конфликта вашего мужа и его первой жены. Напряженность между ними без того уже существует. Если вы вмешиваетесь в их взаимоотношениях,